Но уже через мгновенье услышал стук падающего тела и короткий крик. «Сейчас они бросятся поднимать его, вот уже бегут», — считал секунды Мигель. Возбужденные голоса доносились из коридора. «Теперь все в порядке». Он осторожно приоткрыл ставни и, крепко сжимая пистолет с надетым глушителем, тихо влез в окно. Он уже успел закрыть ставни, когда увидел, что в коридоре зажегся свет. Здорово они встревожились если решили нарушить маскировку. Гонсалес бесшумными шагами подошел к дверям и наклонился. В замочной скважине он видел, как двое парней поднимали третьего и, держа его на своих плечах, очевидно собирались перенести в комнату. Дверь кухни распахнулась стремительно. Мигель Гонсалес шагнул вперед. Длинный коридор был ярко освещен. На расстоянии пяти метров от него двое парней держали третьего, который висел у них на руках. Руки обоих заняты, — удовлетворенно отметил Мигель. «Добрый вечер, господа!» — начал он по-английски. «Прошу не делать лишних движений, иначе я без труда продырявлю вас с такого расстояния. Прошу учесть мои пожелания. Оставьте тело и к стенке, быстро!» Грузное тело шмякнулось об пол. Оба парня еще явно не понимали, кто это и что ему нужно. «Ловко!» — послышался сверху голос Дюпре. «Чистая работа!» «Ты все видел?» — спросил Гонсалес, не поворачивая головы. «Конечно, и даже слышал твою изысканную речь». Наружная дверь внезапно открылась, и в комнату вошел Чанг-Са. Посмотрев на лежащего, он равнодушно отвел взгляд. Лицо его было непроницаемо «Мигель, тайник!» — напомнил депре Гонсалес, убрав пистолет, направился в комнату, чтобы вскрыть тайник тамы Чанг-Са Подойдя к более молодому, принялся обыскивать его. На пол полетели пистолет, нож, зажигалка, деньги, документы. Второй постарше стоял молча, понурив голову. «Нашел — Нашел, — раздался голос Мигеля, — документы в тайнике. — Дюпресс. Не сводя глаз состоявших у стены, лишь чуть повернул голову, но этого было достаточно. Стоявший рядом с чангса индонезиец успел выхватить оружие. Его реакция была мгновенной, отточенной, но еще более отточенной оказалась реакция Чанг Са. Маленькое тело метнулось, как молния, и через полсекунды пистолет отлетел в сторону, а его неудачливый обладатель тихо встанал на полу с разбитым лицом. — Пусть еще поблагодарить тебя, — строго сказал Дюпре. Ты спас ему жизнь, иначе пригвоздили бы и его к стене. Мне со вчерашнего дня это очень хочется сделать. Второй молодой парень лет двадцати, которого только что обыскал Чанг, стоял, переводя наполненные ужасом глаза, слежавших тел на Дюпре Иса, и его вдруг начала бить крупная дрожь. Спокойно посоветовал ему Дюпре. «Переведи ему Чанг, пусть стоит спокойно и отвечает на вопросы». Парень, судорожно кивая головой, согласился. Кадык ходил у него под самым подбородком. «Кто вы?» «Черные мечи», — бесстрастно перевел Чанг Са. «Где Тааме?» «Убит». «Кто его убил?» Парень вдруг упав на колени, что-то залепетал, показывая в сторону тихо стонущего товарища. «Вот этот...» Снова бесстрастно перевел Чанг. «Вот этот?» — переспросил все еще, сомневаясь Шарль. Парень закивал головой, заливаясь слезами. «Кто их направил?» «Некто Куусмууджа живет здесь недалеко, на окраине города. Пусть скажет адрес. Это их главный связной? Сколько всего человек он знает?» «В своей организации человек пятнадцать, не больше, но главный Куусмууджа. Исполнители. Обычное дело». «Ты запомнил адрес?» — спросил Дюпре у Чанг Са. «Да, это действительно здесь недалеко». В комнату вошел Мигель. Лицо его сияло. Все документы в порядке. Похоже, они не подозревали о тайнике. «Можем ехать?» «Вот этот!» — убил Тааме, кивнув головой Дюпре в сторону одного из лежащих. Мигель поднял глаза. У него задергалась правая щека. В минуту опасности он бывал хладнокровен, но когда сильно нервничал, его правая щека начинала дергаться, и он, зная эту свою манеру, тут же обычно прикрывал ее рукой. — Сволочь! — Гонсалес с ненавистью смотрел на парня. — Пристрелить бы его здесь. — Ты что, серьезно? — Дюпре поднял глаза. — Шучу. Мигель отвернулся. И все-таки я не могу спокойно смотреть на этих мерзавцев, хотя, разумеется, помню устав и законы со всеми его параграфами.